После завтрака Алиса почувствовала себя немного лучше. Наверное, начали действовать уколы таблетки. Голова все еще болела, но теперь не остро, а как-то тупо, будто ее залили чугуном. Но в таком состоянии девушка уже могла жить и думать. Прежде всего о новом витке сюжета своего привычного кошмара. Олег был там. Олег вместо нее решил шагнуть в реку. Переводя с языка символов её сна, он заслонил её от опасности. Алиса понимала, что это связано с их нынешним делом, но в чём опасность? Причислить себя к списку женщин-банкира Хиль никак не могла. Вообще её саму и Вику связывают со всем этим только трупы на порогах их домов, но на самом ли деле это имеет значение, или очередная уловка убийцы, ложный след, понять невозможно. Да и не так это важно. На самом деле сейчас Алису волновало только одно – как избежать той самой опасности для Олега. Доев мюсли и допив чай, она неторопливо стала убирать в кухне, полухо, слушая трёх подруги. На самом деле девушка вспоминала, каким она видела друга во сне. Олег выглядел на свой нынешний возраст. Он усмехался, как всегда. «На нём не было куртки и шапки, в которых полицейский уехал на работу, только джемпер и джинсы. Значит, опасность может подстерегать его в каком-то помещении. Но где оно?» «Всё это нервировало». Алиса поморщилась, временно прогоняя свои мысли и беспокойство. Вместе с подругой они прошли в гостевую спальню. «Твой вожделенный кофе привезут через 15 минут». Заявила Вика, откладывая смартфон в сторону. «Что это за хлам?» Она заглядывала в самую большую коробку, чудом втиснутую между кроватью и стеной. «Понятия не имею», – беспечно пожала плечами хозяйка дома и, подойдя ближе, с искренним любопытством заглянула внутрь. «А, это все в кладовку. Мои черновики и папки Олега по его старым делам. Личный архив». «Издеваешься?» жалобно осведомилась журналистка. «Я всеми силами отмахиваюсь от ваших криминальных будней, а ты мне все подсовываешь. Уронишь такую папку, а оттуда туча фотографий с расчлененкой. Все, как вы любите. А мне ночь потом не спать». Хель усмехнулась. Она понимала, что подруга говорит не всерьез, скорее просто хочет поворчать. «Ты сама настаивала, чтобы мы начали отсюда», напомнила она. «Ну да». Вика начала выгружать папки на пол. «Теперь я понимаю, что значит жить с полицейским. Когда тебе каждый день рассказывают о новых убийствах, а твой дом забит старыми делами, то и думать можно только об убийствах или убийцах. Почему всё-таки вы вообще заподозрили Лёшку? Кто до этого додумался?» «Я», – честно призналась Хель. «И хотя бы потому, что в этой истории он выглядел слишком невинным». Только я не заметила, чтобы он хоть по одной из убитых скорбел. «Люди выражают горе по-разному», – не согласилась журналистка. «Тебе ли не знать? Лёшка, как мне кажется, слишком привык скрывать свои чувства. Он всегда такой тихий». «Напомнить про тихие омуты», – усмехнулась писательница, забрав стопку папок, чтобы сложить их ровнее, прежде чем отнести в кладовую. это смешно Вика скорчила гримаску. «Но он, правда, всегда был тихий. Вспоминаю его в университете. Вернее, знаешь, я вообще заметила его только из-за Лили. Мне она не слишком нравилась. И когда у них раз роман, я еще думала, что лёшка для нее слишком хорош». «Я тоже от Лили была не в восторге», – призналась алиса формируя у двери в комнату следующую стопку папок. «Она уже тогда жила так...» Будто мир вертится вокруг неё. По мне, так она точно Лёшку не заслуживала. Он и Валерка – самые перспективные парни на факультете. «Точно!» – кивнула подруга. Они в чём-то неуловимо похожи, оба перспективные и в то же время очень разные, как антиподы – серьёзный основательный Лёшка и лёгкий очаровашка Валерка. Помнишь, в самом начале все девчонки пытались склеить Точилина? а потом попадали к Звереву, как бы в отместку, потому что Лёшке, казалось, было не до них, кроме Лили. «Алиса?» Только тут подруга заметила, что писательница стоит посреди комнаты, как вкопанная. «Ты что?» – забеспокоилась Вика. «Снова плохо?» «Нет». Хель посмотрела на неё победно. «Просто я не слишком люблю признавать чужую гениальность». «Чью?» не поняла журналистка. «Естественно, твою», усмехнулась ее подруга немного хищно. «Тут больше никого, кроме нас, нет». «Ты меня пугаешь», честно призналась Вика и услышала звонок в дверь. «О, я даже рада, что здесь станет на одного разносчика кофе больше. Мне так спокойнее. Ты звереешь без своего допинга». Алиса только подмигнула ей и пошла впускать в дом курьера. «Кстати!» – прокричала ей вслед подруга. «А почему я гений?» «Сиди тихо, тогда расскажу», – иронично пообещала Хель, вспоминая, где лежит ее смартфон. Свою догадку надо было как можно быстрее сообщить Олегу. Она привычно нажала на кнопку, открывающую электронный замок на калитке, и стала возиться с замками. Но когда девушка распахнула дверь, на пороге стоял неразносчик кофе а ее бывший однокурсник Валера Зверев. «Привет!» Он решительно шагнул в дом. «Тут тебе кофе передавали». И он протянул Алисе картонный стаканчик. Хель в тот момент надеялась только на то, что ничем себя не выдаст. Намеки из кошмара, отгадка в словах Вики и сам преступник на пороге. «Надо сделать все, чтобы он не узнал, что века тоже в доме». и не допустить того, чтобы Олег пострадал. «Спасибо», – чуть улыбнулась девушка, принимая стаканчик. «Приглашать не буду, ты уже вошел». И, протянув руку, Алиса закрыла дверь на замок, а заодно на защёлку, чтобы больше никто не мог войти, даже имея ключи. «Ты сегодня не в деле?» Хиль не знала, кажется ей, или голос Валерки звучит нервно. «Я не работаю в полиции», – напомнила она. «А ты здесь только ради этого?» «Ну да». Он остановился у входа в гостиную. «Я же говорил, у меня приятельница в вашей пресс-службе. Уже знаю о Гальке. новые подозреваемые есть?» Зверев стоял буквально в двух шагах от гостевой спальни. «Если он заметит Вику...» Хозяйка дома прошла в центр гостиной, присела на диван... заставляя посетителя повернуться к ней лицом. «Подозреваемый?» – усмехнувшись, переспросила она. «Есть. И, наверное, ты уже догадался, кто...» Зверев тоже улыбнулся, как-то даже облегченно, и вытащил из-под палой куртки и пистолет с приделанным к нему глушителем. «Тогда я не ошибся, решив нанести тебе визит», – заявил он. «А смысл, Валера?» «Ведь не только я догадываюсь, что ты убийца!» Алиса специально повысила голос, надеясь, что Вика ее услышит. Журналистка как раз собрала очередную стопку папок и несла ее к стене у двери. Она слышала, как Алиса пригласила кого-то в дом и насторожилась, ведь Олег четко велел никого не пускать. Пусть они, возможно, ошибаются насчет Лешки, но... Вика хотела со стуком опустить папки на пол, и пойти посмотреть, кто пришёл, когда услышала слова подруги, специально произнесённые громче нужного. Журналистка застыла. Она судорожно соображала, что делать. Шуметь точно нельзя. Но надо звать на помощь. Вика очень тихо и осторожно вернулась и сгрузила папки на кровать. Потом достала из кармана джинсов смартфон и сразу, на всякий случай, убрала звук. Она нервничала и боялась. Руки тряслись, почему-то сразу вспотели лоб и спина. Только бы что-то придумать, только бы успеть. Но что? Позвонить? Услышат. Написать. Предупредить Олега. Кое-как собравшись, она стала набирать текст. Непривычно коротко и панически. «Зверев здесь. У него пистолет. Лалиса с ним в гостиной». Отправив сообщение, Вика начала судорожно оглядываться. Когда приедет полиция, неизвестно. Надо что-то сделать. Она же не может оставить подругу там, в опасности. Нужно что-то придумать. При встрече с Точилиным Олег держался браво и твердо. Вот только его пониженная температура и упадок сил никуда не делись. А еще этот остывший кофе и нарастающее беспокойство за хель. В принципе, после кошмара его подруге стоило бы беспокоиться о себе, но почему-то он испытывал всю нарастающую тревогу именно за Алису, отчего его физическое состояние тоже ухудшалось. И все же он упрямо взбирался по лестнице управления на третий этаж. Соколиный глаз заботливо поддержал начальника под локоток. Олег нахмурился, но промолчал. Перед глазами все плыло, Но дело надо было закончить. В коридоре у входа в общую комнату они наткнулись на лику. «Ты плохо выглядишь», – испуганно но честно заметила она. «Надеюсь, это не помешает тебе поделиться информацией», – буркнул он. «Я не знаю, важно ли это», – пролепетала девушка. «Но в квартире последней жертвы было грязное белье. Сменила, но не успела постирать. Там биологические следы». Она запнулась, и Олег вопросительно поднял брови. Вот сейчас задавать лишние вопросы ему точно не хотелось. «Зверев!» – быстренько выпалила она. «И это пока всё». Олег кивнул и двинулся дальше. Глаз тихонько, но сердечно поблагодарил Лику и поспешил за начальником. «Были созвоны!» Увидев шефа на пороге, быстро выдал серый, как всегда, не отрывая взгляда от своего ноутбука. Галина и Зверев. Часто. А месяц назад был созвон с Марией. «А он говорил, что не общается с любовницей друга», прокомментировал детектив. «Где он сейчас?» – спросил Олег, тяжело усаживаясь в кресло. «В 8.30 выехал из дома», – стал подробно докладывать Виктор. «Был в администрации в своем кабинете, а потом...» «Валька сейчас там. Зверева нет. Его служебный автомобиль и шофер на месте. Никто его не видел». «Камеры», – бросил начальник отдела, кивнув в сторону Серова. «С центрального входа не выходил», – эксперт докладывал так, будто передавал сводки с поля боя. «Есть еще три выхода. Смотрел схему здания. Проверил две». Вышел минут сорок назад. Камера на банке засекла его, когда шел к остановке. Но... Подождите. Он аж привстал от азарта. «Да!» Через пару секунд воскликнул парень. «Такси! Полквартал от администрации! Номер не вижу, но есть логотип компании на борту. Сейчас!» Его пальцы летали над клавиатурой с бешеной скоростью. «Чего ты ждёшь?» – пользуясь паузой, спросил глаз у Олега. «Только не говори, что ещё одно убийство!» «Не знаю», – досадливо морщась от того, что придётся объясняться, признал его начальник. «Зверев связан со всеми четырьмя погибшими, как это Точилин. Из них три – его однокурсницы, как Вика и Хель. История про двадцать баксов». Первые два трупа на ступеньках домов королевы мёртвых и её подружки. Я не совсем верю, что это пустой след». Точилин сказал, что Хель и Вика для него важны. «Нехорошо», – вдумчиво прокомментировал детектив. «Может, всё же наряд к твоему дому отослать?» «Не знаю», – снова повторил Олег. «Я нашёл контакты диспетчерской», – сообщил Серый. «Звоню...» Начальника отдела даже не стал кивать, он просто ждал. Его раздражало все, не не оврал, а то, что он не понимает мотива убийцы. Месть? Но за что? Или наоборот, своеобразная шизофреничная помощь другу? Точилин стал им всего два-три года назад, когда женился на Лиле. Или это все из-за их со Зверевым общей жены? Серый на повышенных тонах общался с кем-то по телефону. Глаз смиренно ждал. В кармане Олега звякнул смартфон, сообщая о поступлении сообщения. Полицейский подумал, что это кстати. Надо будет серьезно поговорить с Хель, чтобы она всегда послушно сообщала ему о своем состоянии. Особенно после очередного кошмара и приступов головной боли. Олег полез в карман, вытащил аппарат. вывел сообщение на экран. В следующую минуту он уже бежал к двери. Соколиный глаз, не раздумывая, рванул за начальником. Когда за ними захлопнулась дверь, Серый отключил вызов и еще пару минут с ужасом смотрел на записанный адрес. А потом, забыв о своей обычной стеснительности и страхе перед высоким руководством, побежал в кабинет Александра Дмитрича. Заместитель мэра Валерий Зверев так и не стал прожжённым убийцей. В первый раз с Машкой ему просто повезло. Она отвлеклась на то, чтобы красиво раскидать свои лохмы по плечам. И тогда он выстрелил, чудом прицелившись. Потом, борясь с тошнотой, шагнул к упавшему телу и, собрав все силы, сделал второй выстрел. Деньги на труп он бросал практически на ходу, спеша к двери. Потом на улице его ощутимо трясло еще полчаса. С Галькой вышло проще, она же просто заснула. Тащить ее до кровати было тяжело, но не так противно. Тогда она еще дышала, ее смерти он и не видел. А вот Хель, хладнокровно выстрелить в нее Зверев не мог. Особенно, когда она сидит с царственным надменным видом на этом чертовом диване, закинув ногу на ногу и насмешливо улыбается. «Ты совершил ошибку, когда изменил сценарий Галки», – сказала она. «Надо было продолжать в ее духе, чтобы это сошло за серию. Но ты не смог, да?» «Я не маньяк какой-то», – нервно буркнул ее бывший однокурсник. Сердито, но с плохо скрываемым облегчением. «Эти ее выверты. Я не говорил ей устраивать все это. Можно же было как-то...» «Более чисто», – подсказала ядовита Хель. «Чтобы тебе не мучиться? Ну а как ты хотел? Она, по крайней мере, их ненавидела. Только снова спрошу, при тут я и Вика?» Она была ревнивой дурой, с презрением выдал заместитель мэра. И тебя она ненавидела. Думала, тебе тоже нужен Лёшка. И Вики. Она видела вас в банке. Туда уйма людей ходит. Пожала плечами писательница. Это глупо. Или ты советом помог? Он поморщился. Помог, значит, сама ответила девушка. И с адресом моим напутали. Ты же не знал, что мы с Олегом переехали. Прокололся, если хотел подставить Тачилина. он-то знал. Я у него деньги на сделку и брала аналом со счета. Кстати, ничего, что я живу с начальником отдела спецрасследований. Это ты точно должен был помнить. Рискованно труп подкидывать. Она должна была убить тебя и Вику тоже. Кажется, возможность отсрочить выстрел Зверева несколько успокоила. Это было в ее сценарии. Как раз серия. Серьезно? Наигранно удивилась Хель. «А чего не убила? Тебе всё это оставила?» «И вообще, ладно. Она ревновала. Она его хотела. А ты-то зачем всё это придумал? Сам сказал, она дура. Значит, план твой». «Я хотел увидеть, чтобы он хоть раз испытал что-то из-за смерти одной из своих баб», — выдал зло Валерии. «Хотел заставить его помучиться. А Галька...» После Людки и Лили до нее дошло, что она сама практически подарила Точилина, его любовнице. Машка еще и беременна. Галька решила, что лёшка ее смерти не переживет. Если бы. Он горько усмехнулся. «Чего он тебе сдался-то?» Почти сочувственно продолжала расспрашивать писательница. «Слушай, он тихий и скучный. Ты всегда был душой любой компании. Все девчонки на курсе твои». «Да и сейчас. Жена, должность, доход. Что тебе не хватает?» «Должность». Он скривился. «Это, знаешь ли, временно. Уберут мэра, и все. Меня за ним прицепом. Бизнес дохлый». «Это тебе не банк, папин, в наследство, а жена. Ты вообще мою Киру видела?» «Не помню». По тону Хель было нетрудно догадаться, что супруга Зверева была ей просто неинтересна. Кукла обычная. Чуть ли не горестно выдал ее однокурсник. Тупая, тихая, идеальная. В хоть что-то было. Искра. А это... Сам выбирал. Без тени сочувствия высказалась девушка. Но главное, тебя твоя жизнь не устраивает. Причем тут Лешкины бабы. Каждая из них сравнивала меня с ним. Он не выдержал, повысил голос, даже притопнул. Пистолет в его руке опасно заплясал. «Я Точилина с десяти лет знаю. Они жили напротив, в соседнем доме. Но это как другой мир. У меня обычная школа, у него элитная. Я везде пешком, его папа на машине, и на уроке, и к репетиторам, и куда угодно. Я на каникулах к бабке в деревню, а они в Эмираты или Куршевель». «Так тебе гордиться надо?» разумно возразила Хель. «У тебя настоящая золотая медаль и красный диплом, а у него...» «Тоже...» «Как-то сразу поник, зверев...» «Все у него настоящее... И тогда в университете все девки на него заглядывались, а ко мне... по остаточному принципу... Всегда от него ко мне... И сравнивают...» Алиса вспомнила, что всего несколько минут назад то же самое говорила ей Вика. Подруга в соседней комнате, и пока свихнувшийся Валерка ее не заметил. «Ладно, у тебя комплексы», – наигранно-беспечно заявила она, «но ни я, ни Вика никогда ни с ним, ни с тобой ничего не имели». «Вы его поддержали», – с почти детской обидой напомнил жалкий заместитель не только мэра. «Тогда. И из-за этого на меня все косо смотрели, что я с Лилией». Она была мне нужна, только она все эти годы, пока жила со мной, каждый день его поминала, все сравнивала, а при Лёшке было так, а мы с Лешкой жили так-то, делали то-то, а Лешка сказал бы так, а сделал бы эдак». «Ну, в результате ты ее ему избагрил снова», – разумно рассудила Хель. «В чем проблема? Там, кстати, тоже все неудачно сложилось. И вообще...» «Тебе же явно с женщинами больше везет». «С кем?» – снова распалялся Зверев. «С Людкой, которую он мне подсунул, и она потом просто ушла? Кстати, опять к нему. Знаешь, она любила потрепаться после секса. Угадай, о ком?» «Но «Ну, она же вас в постели не сравнивала», – предположила писательница и усмехнулась. «Надеюсь». «Конечно, нет», – надменно подтвердил Валерий. Кажется, взяв себя в руки. Зато у Машки на это ума хватило. Она тоже. Хейли реально развеселилась. Наш пострел везде поспел. И Гальку ты пользовал. Даже не пытайся отрицать. И не надо потом мне жаловаться, что она тебя в пылу страсти Лёшкиным именем называла. Тут точно сам виноват. Да плевать. Помолчав, брезгливо выдал он. И она, и все остальные мертвы. «Важно не это. Ты думаешь, я просто ему завидую?» «А то нет», – пожала она плечами с истинно королевской надменностью. «Только снова тот же вопрос. Причем тут я? Это махание оружием?» Зверев почти забыл про пистолет, но сейчас ухватил его потверже. Только решиться выстрелить всё никак не мог. Алиса же думала только о том, как заставить его говорить дальше. «Вика все слышит, потом она сможет быть свидетелем». «Ты сейчас просто опасна», – сказал спокойнее Валерий, из-за своего Олега, но все равно важно не это. Тачилин совершенно бесчувственный, ты же сама видела. Нет Людки, Лили, убили его любовницу, типа беременную, а он не выглядит убитым горем. «Я же слежу за ним постоянно, ему наплевать». Он сам заставляет меня идти дальше. А ты... Он тебя уважал, в отличие от всех. Всегда упоминал о каждом твоём визите в банк. Гордился, что ещё общается с тобой. То, что вы с Викой поддержали Лёшку в университете, это единственное, похоже, что его волнует. Вот я и хочу увидеть. Хоть по тебе-то он станет убиваться. А если нет? Поинтересовалась Хель. «Слушай, так можно бесконечно убивать, но тебя на всех не хватит. И вообще, с чего тебя так сорвало именно сейчас?» «Да потому что именно сейчас вы все оказались вокруг него», горячо пояснил Зверев, похожий реально хотевший, чтобы его поняли. Людка уже к нему вернулась, Машка тут, и с Лилией он еще не развелся, Галька-то всегда рядом, и даже вы с Викой стали часто в банк бегать». Это просто бред. Наигранно устало прокомментировала писательница и плавно поднялась с дивана. Тебя послушать, так делать ничего не надо было. Такой толпой мы бы Точилина сами затоптали. Валера, ты же не псих. Это просто глупо. Ты завидовал ему не один десяток лет. А теперь ты хоть понимаешь, как ему помог? Он теперь свободен от всех женщин, а ты, скорее всего, сядешь. рано или поздно. И это будет неважно. В стремлении донести до неё своё видение мира он даже почти опустил пистолет. Алиса осторожно сделала шаг вперёд. Может, ещё удастся выбить у него оружие. Ты просто никак не хочешь понять, даже если меня поймают. Тачилин наконец-то поймёт, что все эти смерти на его счету. Это он виноват. Он будет с этим жить. «Если сможет». «Самоотверженно», – иронично усмехнулась Хель и придвинулась еще чуть ближе, еще пару шагов и... «Тебе себя не жалко?» «Ну ладно, а то, что твой сын или дочь будут жить с клеймом отца-убийцы?» «Это тоже будет на его совести», – упрямо заявил Зверев. «Ты должна...» Он не договорил. с изумлением и даже злостью, уставившись куда-то вправо. Алиса тоже обернулась. К ним из дверей кухни шагал Олег. Девушка чуть не выругалась. У нее не было времени забаррикадировать запасный вход из гаража. А так ее друг просто открыл ту дверь ключом. На полицейском не было куртки. Он скинул ее где-то в доме. Теперь Олег был одет точно так же, как в утреннем кошмаре Хель. простые джинсы и джемпер. И так же, как во сне, он подошел ближе, дотронулся до ее плеча, наградил своей коронной ухмылкой и шагнул вперед, прямо к Звереву, который с перепуга или от отчаяния выставил пистолет вперед, ухватившись за рукоять оружие крепче и увереннее. Теперь ей стало страшно, всепоглощающе до паники и желания орать в голос и от бессилия. хотя кого её крики спасут. К счастью, королева мёртвых была одной из тех везучих женщин, кто от страха начинает соображать быстрее и очень нестандартно. Алиса ухватила Олега за руку, резко развернула к себе и врезала ему ладонью по щеке. Олег отступил назад и изумлённо замер. «Эй!» Испугался не полицейский, а преступник. Пистолет в его руке снова опустился. «Заткнись!» холодно велела ему Хель, снова подступая ближе, но при этом она смотрела только на Олега. «Ты поганый эгоист!» гневно заявила она почти с клочным тоном. «Пошел вон! Ты не имеешь права! Подумал, как я стану жить после тебя!» Ее друг никогда не слышал, чтобы она кричала, тем более на него. «Это не Хель! Она так себя никогда не ведет, а она...» Полицейский почувствовал, как она сделала шаг в сторону совершенно растерянного убийцы, потащив Олега за собой. И тут он всё понял. «А мне нормально будет после двух уже мёртвых невест?» – выдал Олег саркастично и тоже приблизился к Звереву. «И главное, из-за кого? Вот из-за этого?» Он взмахнул рукой в сторону преступника, проверяя, когда можно будет выбить оружие. «Вы...» Бывший однокурсник Хель просто паниковал. Он ничего не понимал, он чувствовал опасность и в то же время просто не знал, что делать. Зверев поворачивал дуло пистолета то в сторону Алисы, то обратно к полицейскому. «Нашел, когда вспоминать о свадьбе», продолжала Хель, снова подтаскивая Олега ближе, будто в пылу скандала. «Да ты...» Полицейский тоже повысил голос, стараясь подыграть ей. только он не знал, что еще сказать, параллельно следя еще и за Зверевым, и... Как это ни удивительно, но все же Олег пропустил момент, когда кто-то еще вдруг появился за спиной Валерия и двинул преступника по голове. Тот вскрикнул жалобно и даже испуганно. Теперь уже Олег четко увидел Вику, которая повторно долбанула бывшего сокурсника прикладом ружья по темени. Сначала с глухим стуком выпал пистолет, а потом на пола сел и сам Зверев. «Черт!» – привычно, спокойно и даже иронично произнесла Хель. «А мы были уже совсем рядом». «Вы так ругались!» – Вика переводила испуганный и затравленный взгляд с Олега на свою подругу. «Я думала, он меня не услышит и...» «Не услышал!» Полицейский откинул носком ботинка пистолет подальше и стал привычно заламывать руки Звереву. Правда, тот был, похоже, без сознания. «Ты реально гений!» Алиса уже была рядом с подругой. да это мне, пожалуйста!» Ружьё Вика сжимала железной хваткой. «Какая ты молодец, девочка!» К ним спешил довольный соколиный глаз. «Потрясающий номер!» «Я, правда, собирался просто прострелить ему руку?» «Глаз, ты бы наручники мне дал», – напомнил ему начальник. «Я еле на ногах держусь, между прочим». «Я его не убила?» – спрашивала у подруги Вика. «Конечно, нет». Алиса заботливо проводила ее к дивану. «Заберите кто-нибудь у меня это». Она с отвращением оттолкнула отвоеванное ружье прямо в руки старшего детектива. «Как удачно, что оно нашлось!» С почти детской радостью заметил он. «Кстати, да». Олег закончил паковать зверево. «Только не говори, что оно просто лежало под кроватью». «Нет, в коробке». Вика пребывала в заторможенном беспомощном состоянии. «Под папками. Я почти все разобрала». «Вспомнить бы еще, где патроны», – пробормотала Хель. Но тут же переключилась на более важные дела. «Ты как, Вика?» Сильно испугалась. «Давай я тебе чайку сделаю». Подруга только кивнула. Похоже, теперь, когда пришло осознание случившегося, она была на грани слёз. «Олег, ты бы тоже присел», – заботливо предложил глаз. «А я группу через парадный вход впущу. И начнём тут, помолясь». Он уже направлялся в холл. мимо комнаты для гостей. «О!» Детектив нагнулся и поднял с пола какой-то предмет. «Кто-то телефон потерял». «Можно подумать», в любимом тоне заметил Олег. «Тут базарная площадь, а не мой дом». «Это мой телефон», робко сообщила журналистка. «Там диктофон. Я все записала». Начальник отдела посмотрел на нее с уважением. «Знаешь...» «Ты выбрала не ту профессию», – задушевно сообщил он. «Ты просто профессиональный свидетель преступлений. Подсадной в смысле. Подумай, в полиции тоже платят». «Упаси бог», – сухо отговорилась Вика, начиная приходить в себя. «Чай ты заслужила однозначно», – уже более дружелюбно улыбнулся ей хозяин дома. «Может, сухарей еще принести?» «Для сохранения фигуры?» «Нет», – журналистка прислушалась к себе. «Лучше пару бутербродов с нормальной колбасой и помидорчик сверху». Последняя фраза прозвучала почти мечтательно. «Правильно», – Олег двинулся на кухню. «Принципами сыто не будешь. Сейчас сделаем. Только ты пока моим сотрудникам тут не мешай, ладно?» А полицейские уже заполняли гостиную, они справятся с привычным делом сами, их начальника сейчас больше интересовала Хель.